27 января 2019 года. Юлия. Я отмечаю 32 года одна в загородном отеле, куда уехала на выходные. Не потому, что у меня нет семьи, друзей или близких, а потому что я так хочу. Да ты гонишь, не бы с мужиком едешь. Так сказали мне 99% поздравлятелей, включая маму. В то, что я правда еду одна, поверила только близкая подруга. Не думаю, что она всё же при этом меня понимала. просто принимала. Ещё одна приятельница воскликнула: "Боже, какой кайф! Я тоже об этом мечтаю. Но даже если бы таких людей не нашлось, мне абсолютно на это положить, как милиционеру в конце 90-х, на девочку, у которых подростки с ножом требовали куртку небесного цвета. Мне не страшно и не скучно, и я совсем не хочу выпить. Когда в номер в качестве поздравления приносят бутылку ламбруска, я думаю, На ну, здорово угощу гостей, когда вернусь домой. А не, может, всего глоточек в честь праздника. Я думаю и смотрю на бутылку, а не на коробку конфет, набор кистей или духи. Как глубоко зарыт культурный код, где алкоголь это всегда комбинация, раскрывающая шифр праздника. Любое значимое событие в жизни нужно осмыслить, но нам отлично внушают, что его надо запить. Все мои прошлые попытки не пить заканчивались одинаково. Я пила. Почему? Потому что уже через месяц мне казалось, что моя воля выше гор, и раз я могу не пить, значит, со мной всё в порядке. Но я всегда знала, что со мной не всё в порядке. Просто я пыталась себя заткнуть, как неприятную старушку на базаре. Гагочит тут тоже мне. Сначала после воздержания я позволяла себе бокальчик вина. Потом пыталась контролировать число порций. О, сколько раз я пыталась контролировать число порций. Это вообще хоть у кого-то получается? Я не совсем убеждена, что алкоголизм это болезнь. И совсем не понимаю, как определить, кто им болен. Где пройти тест, чтобы узнать алкаш ли ты? Точнее, такие тесты есть, но они не охватывают огромную часть людей, которые всё-таки пьют с последствиями, но о которых никто не считает алкоголиками. И если алкоголизм это болезнь, то почему мы никогда не относимся к таким людям как к больным? Почему полагаем, что они должны контролировать свои порывы и стыдим их за проделки? Мне понравилась фраза «Когда в следующий раз у тебя будет понос, попробуй проконтролировать его». Мы не пытаемся контролировать месячный или насморк, но осуждаем человека, который перебирает с выпивкой. Хотя на самом деле уже после первых глотков ты понемногу теряешь контроль. Иллюзия контроля. От нее мне труднее всего будет избавиться. За всю жизнь я знала только одну девочку, которая никогда не пила. Одну за 25 лет жизни. Столько мне было, когда мы познакомились. И даже не скажу, что она была мне противна, но тесной дружбы не случилось. Объединение по признаку чудесная вещь. Когда я узнаю, что симпатичный мне человек ещё и выпить любит, моё сердце навеки с ним. Нет бы задуматься, почему он пьёт. Ну куда там, когда я только сейчас начинаю шевелить мозгами по поводу того, почему пью сама. В этот день рождения я впервые ныряю в пророк. Вечером разглядываю себя в зеркало после банных процедур. Я довольна тем, что вижу, особенно бледной кожей. Всю жизнь я страдаю себорейным дерматитом и покрываюсь белыми корками и красными пятнами. Сначала они были только на голове, но прогрессировали вместе с эволюцией выпитых порций. В конце концов, они завоевали брови и завершили триумф на крыльях носа. Я уже не могла внушать себе, что очень даже ничего, или замазывать белые отслаивающиеся хлопья кожи. Но они остались в прошлом вместе с алкоголем. Сейчас на меня смотрело чистое лицо. Карина. В детстве я вела себя как клоун, и мне прочили будущее комедийной актрисы. Но комедии я разыгрываю только перед мужем и детьми. Ему я пересказываю скетчи о голых попах и болячках, а им о хромом полицейском, который придёт, если они снова испачкают диван в варенье. Чем хорош чужой смех. Он прикрывает пустоту и раны. Но его не сравнить с бутылкой вина, которой я наслаждалась по вечерам. Теперь, когда ритуал нарушен, я жую шоколад и вспоминаю детские проделки. Один раз я принесла в школу кота. Он отвлёк внимание от моего грязного платья. Я не знала, когда мама придёт в себя, а стирать сама ещё не научилась. Каждый раз, когда я вставала и делала колесо посреди урока, корчила рожи или пукала руками, я смотрела в эти растянутые рты и думала, «Ух ты!» Они даже не подозревают, как мне не весело. Позже я стала звездой школьных тусовок, а дешёвое пиво только раззадоривало внутреннего комедианта. Но у меня не было подруг. Мне хотелось настоящей близости, что означало «надо признаться». Этого я допустить не могла. Уже сейчас, взрослая, я стою у открытого холодильника и вспоминаю: не припрятала ли где-то вино? Муж никогда не имел привычки пить регулярно или держать дома упаковку пива или водку, так что на него в этом вопросе не стоило полагаться. Достаю ещё одну пачку шоколада, закрываю холодильник и звоню Юле. Юля. Вот кто клюёт на ячменное зерно. Слабые неудачники. изверевшиюся в себе и потерявшие силы. С ячменным зерном им сразу становится легко, но он вечный обманщик. Он придаёт ложную силу и ложное одушевление. Он приукрашивает то, что на самом деле выглядит очень и очень скверно. Он привлекает не только слабых и изверевшихся, но и пышущих здоровьем богатырей и неистребимых жизнелюбов, и тех, кому ненавистно безделье. Он может подхватить подруку любого человека, как бы тот себя ни чувствовал. Он может опутать своими сетями каждого, лишив его воли к сопротивлению. Он даёт людям новый свет исчь вместо старого и фёрверк иллюзий вместо скучной действительности, но в конце концов грубо обманывает всех, кто заключил с ним сделку. Джек Лондон. Трезвость это когда тебя, как котёнка, суют в мордой в дерьмо, которое ты наложил посреди комнаты. Ты и так знал, что сделал кучу. Она все же пованивала, но как-то ненавязчиво. А тут сразу мордой. Это как играть в прятки и закрывать глаза, стоя посередине комнаты. Раз я никого не вижу, то и меня не видно. Интересно, придется ли возвращать долги за все те минуты фальшивого счастья и радости, которые приносит нам алкоголь. Получается довольно страшная картина. Человек, который бросил, вынужден заново переживать все те неприятные и неприглядные моменты, которые я когда-то замазал широкой кистью из виноградной лозы. Да, частично мы расплачиваемся похмельем, но продолжаем ли мы платить и тогда, когда не пьем? Что я могу сказать сегодня? В трезвости проблемы выстраиваются перед тобой, словно солдатики на плацу, а ты — подстава, уже не можешь сбежать от них на дно бутылки». Они неопосредованно атакуют тебя, прикрываясь щитами похмелья и стыда, а бьют прямо в грудь, и ты больше не можешь их игнорировать. Уже прошло два месяца, и мне потихоньку начинают открываться тайны алкогольной магии. Я хочу выпить прежде всего потому, что устала, а алкоголь дарит энергию. Типичный пятничный вечер матери-одиночки. Дети поехали к папе, и ты наконец-то можешь расслабиться за каким-нибудь приятным занятием. Что ты хочешь? Ты хочешь спать, потому что каждый день встаёшь в 6:00 утра. Но нельзя же терять время даром. Поэтому ты идёшь в гости или завёшь гостей, или идёшь с подругами в бар, и в любом из вариантов тебе надо выпить. Ты уже не так свежа, как в 20. Кости сами во что-то приличное не собираются, а у тебя нет сил поднять даже кисточку для макияжа. Но ты сгребаешь волю в кулак и поднимаешь бокальчик вина. И вот ты уже не только изображаешь крыгину, но и шатаешь бёдрами в такт музыке и даже можешь пошутить к месту. Если делать так долго, то есть не давать себе высыпаться, получая вместо отдыха порцию алкоголя, случаются разные неприятные вещи. Сейчас я будто вылезла из стиральной машинки, в которой меня мотало на цикле до полти до выходных, оторваться, прийти в себя. Я впервые подумала, что можно просто не копить напряжение. а не ждать выходных ради разудалого снятия стресса. Но в эту мысль мне пока верится так же слабо, как и в то, что можно жить без выпивки. Если в какой-то момент жизни слишком сильно сжаться, подгоняя себя под рамки, то рано или поздно пружина разожмётся. И в этом полёте я встретилась с алкоголем. У меня появились приступы депрессии. Вместо отдыха и сна, которые были мне так нужны всё это время, организм получал яд. чтобы вывести его, печень и сердце старались как могли. А поскольку алкоголь даёт энергию, организм не получал даже снавец, спать мне не хотелось. Депрессивное состояние, как оказалось, через год, были спровоцированы не только ментальной неразберихой, но и гипотиреозом. Моя щитовидная железа не вырабатывает каких-то важных гормонов, что само по себе может провоцировать быструю утомляемость, слабость и уныние, не зависящие от жизненных обстоятельств. или способности натянуть улыбку, когда что-то пошло не так. Кстати, чтобы сдать анализ на гормоны, нужно не пить и не курить 3 дня. Возможно, поэтому прекрасная часть человечества откладывает его до лучших времён. В моём случае до трезвых дней, когда забота о себе начинает перевешивать аргумент, а не повеселиться ли мне, как следует. Я снова думаю, каково это? Просто не растягивать резину. Вовремя давать себе отдых. Заниматься одним делом за раз. Слушать тело, а не ругать за излишества. Пить и есть, когда хочется, а не по расписанию. Просто отказаться от алкоголя было явно недостаточно. С другой стороны, тривиальная мысль про отдых никогда бы не пришла в мою хмельную голову, ведь я думала, что уже отдыхаю. Потакать своим страстям и слушать интуицию тела, оказывается, ни одно и то же. Вредные привычки это бунт против обыденности. Но что, если просто изменить саму обыденность. Вот где будет настоящий бунт. Только осуществить его гораздо сложнее, чем открыть банку пива.